Глава 14. Личное счастье Эллы Беловой. Земля Элла Белова. Желтое платье с плессированной юбкой на ней смотрелось как цыплячее оперенье, но Эли стиснула зубы и застегнула на груди последние пуговки, считая, что к семейному ужину она готова. Новая жена отца, Светлана, была куда проще и непрезентабельнее, чем Серафима, а сегодня у нее день рождения. Отец за завтраком упомянул вскользь, что именно в желтом Эль будет неотразима, Поэтому пришлось носиться по городу, чтобы разыскать что-то подходящее. Своего папу Элла по-прежнему ревновала к чужим женщинам, но Светлана была милой и приветливой, которой, как ни странно, грубить не хотелось. Более того, Белова стала находить какую-то прелесть в том, что теперь она будет не одна у отца. Слишком много надежд, как ей казалось, возлагал на нее родитель. Поэтому ожидание долгожданного сына несколько отвлекало от нее пристальное внимание. В небольшой круг знакомых, которые были приглашены на это праздничное мероприятие, входил и роман Орлов. Сколько дней они не вместе. Элла не считала. Она пыталась забыть весь тот кошмар, что ей приходилось пережить, сто минут, минуты, как поняла, что у Ромы есть кто-то другой. Точнее, это была почти она сама, ее собственная копия, непонятно откуда свалившийся идеальный клон. И можно было сколько угодно строить догадки по поводу ее появления, Но правда все равно бы оставалась на уровне выдумки, сказок. Слишком хорошо Элла помнила тот момент, когда девушка-клон пропала, растворилась, как туман. А кровь на руках? Та, в которой испачкалась Элла, она ведь тоже потом пропала. Что же это было? Дверь в комнату девушки приоткрылась, и появился отец, раскрасневшийся и запыхавшийся. Он с удовольствием посмотрел на дочь и произнес. «Элла, там Роман, он очень хочет с тобой поговорить». «Ты как, не против?» «Даже не знаю, пап. произнесла она с сомнением, хотя пообщаться с ним хотелось и очень. А еще просто прижаться, чтобы почувствовать крепкое мужское тело. Сколько раз она просыпалась ночью с ощущением, что не на кого закинуть ногу, некого обнять. Наверное, именно поэтому старая детская игрушка, большая плюшевая собака, теперь поселилась на постели Эли. Она заменяла ей Орлова, даря хоть какие-то приятные ощущения из прошлого. Когда-то этого зверя она выбрала сама в универмаге. И папа с мамой купили ее по первой просьбе дочери. Отец прикрыл за собой дверь и мягко произнес, подходя к дочери, не сводя с нее внимательного взгляда. Любящего. В этом Элла была уверена стопроцентно. «Ты так мне не рассказала, что между вами произошло. Почему вернулась с той поездки сама не своя?» «Мы поссорились», – как заученную фразу повторила Элла. «К тому же она не соврала» разлад в душах ее Эрлова был колоссальный. Девушка никак не могла пропустить бывшему возлюбленному его двуличность и понимала, что сама зачастую перегибала палку, тираня его всякий раз, когда Ромка по ее же просьбе ехал на встречу с клоном. Смотри сама, вздохнул Аркадий, который заводил этот разговор с дочерью раз двадцатый, но все с одним и тем же результатом. Она уходила в себя и замыкалась. Ты у меня умница, разберешься. Попытался он подбодрить дочь и потянулся, чтобы поцеловать ее в щеку. От этой нехитрой ласки у Уэлли защипала в глазах. Хорошо, что тушь водостойкая, иначе бы черные ручьи точно потекли бы по лицу. А так, пара слезинок, которые нетрудно было скрыть. Ага, только буркнула она, чтобы спрятать волнение в голосе. Дура, какая же она дура, сидела как собака в клетке у Орлова. И почему? Чтобы досадить собственному отцу? В то время, как кто-то чужой занял ее место в доме. Остальные гости вот-вот будут, так что спускайся, как будешь готова, произнес мужчина и направился к двери, чтобы быть вместе с супругой. «Пап, скажи ему, пусть придет», вдруг произнесла Элла, и эти слова словно сами вырвались из ее груди. Будто бы не она это произнесла, кто-то другой, более добрый и всепрощающий. Нет, такой Белова точно не была. Никогда. Но ну, разве что только в то время, когда была жива мама. Хорошо, согласился отец и попросил. Только не скандальте сильно. Все-таки у Светы сегодня день рождения. Не хотелось бы ей портить праздник. Понимаю, кивнула Элла и снова посмотрела на себя в зеркало. Цыпленок, как есть цыпленок. Его шаги Белова не услышала. Скорее она почувствовала, просто сердцем поняла. Он, Роман, где-то близко подходит к ее комнате. И сердце пропустило удар, словно девушка боялась этой встречи. Сейчас, стоя перед зеркалом в полный рост, Элла смотрела на свое отражение. Она видела, как приоткрылась дверь, и вошел он, такой красивый, сексуальный и измученный. Уж кто-кто, а Эля точно могла прочитать любую эмоцию на его лице. Захотелось прикоснуться к его щеке, провести рукой, окунуться в тот легкий флер, что окутывал Орлова постоянно. Элла судорожно вздохнула, надеясь, что он ничего не заметил. «Как ты?» – спросила она, не поворачиваясь к нему лицом. Эля поймала взгляд Романа в зеркале. Этот разговор просто не мог прерваться. Не сейчас. Слишком долго они шли к нему. Он нужен ей. Нормально, живу потихоньку. В его приглушенном голосе звучали какие-то незнакомые, странные нотки. И это как-то слишком сильно обращало на себя внимание. Эля обернулась, чтобы спросить, скучал ли он, ждал ли ее звонка. Но язык не повернулся. Когда мужчине нужна женщина, он знает, где ее найти. А если он этого не делает, то не нужна? «Я рада за тебя», — Эль произнесла заученную фразу и прислушалась к себе. «Нет, не рада. Слишком часто просыпалась она ночью с мыслью о мужчине, который посмел целовать другую, думать о другой. Белова видела тогда, как он переживал тогда там, в Карелии, но не о ней. Возможно, стоит его отпустить». «А как твоя жизнь?» Орлов осмотрелся, словно подыскивая, куда бы лучше присесть, а затем передумал и подошел почти вплотную к девушке. «Нормально, живу вот». Подружилась с новой женой отца, сообщила Элла, тут же соображая, стоит ли расценивать за дружбу совместные поездки по магазинам. А еще папа попросил помочь Светлане по поводу детской комнаты. Хотя, Белова признала неоспоримый факт, общаться с этой женщиной было гораздо приятнее, чем с Серафимой. Стой бы она даже не ужилась под одной крышей дольше недели. Хватает и того, что теперь Сима стала подкарауливать ее то в кафе, то где-то поблизости около дома, и выспрашивать «Как там дела у Аркаши?» «Да? Хотя, как мне показалось, о тебе она говорит даже не морщись», — откровенно сказал Роман, и Эля усмехнулась. «Ну, конечно же, он все еще помнил, как Серафима в последнее время не любила произносить ее имя и всякий раз кривилась. «Это радует, когда хоть кто-нибудь так способен говорить обо мне», – спокойно призналась Элла. Она вовсе не питала иллюзий насчет того, что думают о ней люди. Но кто же дернул ее за язык, когда с губ сорвались следующие слова? «А ты? Что ты думаешь?» «Тебе это так важно?» – уголок губ Орлова скривился, словно ничего хорошего про нее не припасено. «Зачем?» – спросила. «Нет, было важно. Еще месяц назад. А сейчас нет». Она изо всех сил старалась выглядеть равнодушной, и боль в душе за прошедшие дни, как оказалось, вовсе не утихла. «Что же, я рад за тебя?» – произнес Рома, и Эля словно на секунду выглянула из панциря, бросила на него удивленный взгляд. Потом он потух, сменившись любезным равнодушием. «Чем будешь заниматься?» «Продолжу учебу. Мне это нужно», – ответила Белова, осознавая, как что-то внутри ее начинает медленно закипать. Он так нарочно делает? Да, задает эти неправильные вопросы, практически нависая над ней. Или таким образом пытается в ней увидеть черты той-другой? Злость мгновенно окатила девушку, и кровь отхлынула от лица. Это правильно, ровным голосом согласился Орлов, переводя взгляд с глаз Эллы на эти несуразные пуговки. И кто придумал, что на желтом платьице должны быть желтые пуговки? Взгляд Романа прошелся по груди девушки, Задержался на весьма скромном декольте. Он сглотнул. «Ну ладно, я пошел. Скоро ваши гости прибудут», – произнес мужчина, «а мне с Аркадием надо поговорить». «Иди», – она призвала все свое самообладание и равнодушие, чтобы не выдать себя. Истерик, ей их и без этого хватило с лихвой, Кто бы знал, сколько раз Элла просыпалась в слезах, видя жуткие сны. То она снова и снова убивает своего клона, дико хохоча, в то время как руки оказывались все в крови этой незнакомки. То она прыгала с этих скал и приземлялась в кровати, где уже до нее кувыркались рома с клоном. Все было как-то мучительно и порой даже стыдно, что казалось, будто бы вокруг какой-то черный клубок, способный обкутать любого человека. Однако попалась она, Элла. И каждый раз Элла с трудом к утру просыпалась в слезах. А мужчина тем временем повернулся, пошел к двери, сунув руки в черные джинсы, которые обтянули красивую мужскую задницу. Кажется, именно их они покупали во время совместной тайной поездки в Питер. Только потом джинсы стали малы ромки И он их забросил. А сейчас снова как раз ходит в спортзал. Не выдержав, Белова отвернулась, подошла к своему столику и достала шкатулку с украшениями. К цеплячему платью пойдет только золото. Как заклинание повторяла она про себя эти слова, стараясь оторваться от мыслей об Орлове. Он ушел. Она стала чужой для него, сомнений больше не было. Элла судорожно начала выкладывать серьги, подвески, цепочки, пытаясь найти тот самый браслет, который подарила ей мама буквально перед смертью. Но руки не слушались, дрожа и роняя все. Но вот, наконец-то, искомый предмет был найден. И Элла обрадованно схватила его, пытаясь открыть замочек. Рука дернулась, и цепочка порвалась. Слезы от жгучей обиды брызнули из глаз девушки, которая тут же оказалась на коленях, уткнувшись лбом в этот самый столик. «Не нужна, не нужна, я ему не нужна», расплакалась она, не думая о том, что кто-то может зайти и увидеть ее в таком виде. «Нет, это выше моих сил», воскликнул Орлов, который, как оказалось, вовсе не ушел, а все время находился в этой комнате. Он буквально подхватил Элю под руки, поднял на ноги и развернул к себе. «Ну почему? Почему ты такая?» Но рыдания словно прорвались из ее груди. Белова даже не думала о том, что в последний раз подобное было у матери на похоронах. А после словно замерзла она, не проронив и слезинки за столько лет. «Ты не ушел!» — прорыдала она, вцепившись в рубашку мужчины, сминая ее, словно эта тряпка и есть островок спасения. «Ну как? Как я мог тебя оставить?» прорычал Роман, захватив рукой подбородок девушки и приподняв ее голову. «Да я с ума без тебя схожу!» — почти кричал он, не отрывая своего взгляда от глаз Эллы, из которых все еще бежали соленые слезы. «Ты не приходил!» — выпалила она, отцепляя свои затекшие пальцы от его рубашки. «А кто? Кто мне запретил?» Он всматривался в ее глаза, словно пытаясь там найти какой-то ответ. «Давно ли тебя останавливали запреты?» «То ли фыркнула, то ли упрекнула Элла. А мне казалось, что я тебе больше стала не нужна. Только она». Я долго думал над этим. Голос мужчины прозвучал как-то хрипло и натреснуто, словно не он это, а кто-то другой, постаревший на десяток лет. И решил, что не понимаю, что произошло. Я не в силах понять, куда она делась. «Так иди, поищи ее, а меня оставь!» Элла попыталась вырваться, но сильные мужские руки не позволили это сделать, только слез уже не было. Пересох ручеек. Роман смотрел на нее, не отрываясь, а в голове девушки пронеслось множество предположений, о чем сейчас мог бы думать этот мужчина. Возможно, он уже искал клона. Или еще нет. Вполне вероятно, что Орлов ненавидит ее за тот самый позорный и трусливый выстрел в незнакомку, посмевшую занять ее место около отца и возлюбленного. «Глупая! Да сколько можно мучить меня и себя!» жестко говорил Роман, сжав плечи Эллы. Портить себе самую жизнь не копить ненависть. Не надоело. Зачем ты это делаешь? Разве тебе мало, что я тебя люблю? Разве тебе этого было мало? Любишь? Спросила она, тряхнув головой и с надеждой всматриваясь в его карие глаза. Похожие сейчас на ириски или шоколад. Меня? А ее? Эля, прекращай рвать себе и мне душу, пророчал Роман. И тут же его губы накрыли губы девушки. Он пил ее жадно, словно давно мечтал об этом. Что в сущности так и было. «Я тебя люблю». А она отвечала с наслаждением, впитывая его тепло неистово, и тысячи предположений промелькнули в ее голове. Наверное, она чего-то не понимала. Особенно, а или точно помнила, как он летел для дела на свидание с клоном, как он разговаривал с ней по телефону, когда звонил. Но верить Орлову хотелось отчаянно. Однако память в то и дело подкидывала картинку с их поцелуем в Карелии. «А если она появится?» «Нет, не уйду!» Жестко оборвал ее на полусловие Орлов. «Только если хочешь, чтобы я был с тобой, нужно решить несколько вопросов. И у меня есть условия». «Какие?» Осознание чего-то важного захватило Белову. «Он здесь, рядом. Сам сказал, что никогда не уйдет. Никто за язык его не тянул». «Во-первых...» Орлов сел на стул, привлекая к себе на колени девушку. «Нам нужно решить, стоит ли рассказывать правду Аркадию. «Нет, что ты!» – замотала головой Эля, и мужчина согласно кивнул. «Мне тоже так кажется, что не стоит. Слишком много непонятного. Даже если предположить, что у твоего отца были еще дети, то это не отменяет одного факта. Эльза исчезла бесследно. А так не бывает». Эльза Белова машинально повторила имя клона. Она вроде бы слышала ее имя, но не отчетливо. А называть своим именем кого-то не хотелось. А во-вторых, то, что ты пойдешь учиться... «Это правильно. Будет чем заняться. Правда, у тебя и так будет много новых обязанностей», многозначительно добавил Роман, целуя запястье, а затем ладошку Элли. «Не поняла», – переспросила Белова, – «откуда они возьмутся?» «Я думаю, моя жена обо мне все-таки должна заботиться», – прошептал Роман. «Ждать меня с работы, встречать». «Какой же ты!» – всхлипнула Элли, и слезы снова потекли из ее глаз, только не от обиды, а от радости. А потом ей все-таки пришлось привести себя в порядок. И это хорошо, что платье было желтым. Оно отвлекало внимание от ее счастливого, но слегка зареванного лица. Отец нахмуренно посмотрел на Романа, словно пытаясь понять, сейчас выкинуть из дома этого гостя, или все-таки дочь расскажет, в чем собственно дело. Но когда узнал причину, когда все гости узнали причину, что Элла согласилась выйти замуж за мужчину своей мечты, то припухшие глаза девушки показались естественными. Мало ли кто из женщин не плакал, когда им делали предложение.